погодные условия. Александровская метеостанция Сахалина регулярно давала сводки в главную физическую обсерваторию страны в Петербург, она же обслуживала и китайскую обсерваторию Сихавэй в окрестностях Шанхая. Работу станции возглавлял Сидорацкий желчный человек из старых народовольцев, но от политики, давно отошедший в нейтральную зону циклонов и антициклонов. Полынов под фамилией своего крестника взял на себя наблюдение за облачностью и влажностью воздуха, работая с психометром «Османа» и гигрометром «Сассюра». Сидорацкий заранее предупредил его, что классификация облаков требует знания латыни. «Не волнуйтесь», — ответил Полынов. «Я не перепутаю циростратус». Пересто-слоистые облака, с альтокумулюс, облаками высококучевыми, в латыни я разбираюсь, как аптекарь. Метеостанцию однажды посетил Ляпишев, который, как бы подтверждая свою репутацию либерала, не погнушался протянуть свою руку политическому Сидорацкому. Порадуйте ли нас хорошей погодой? Плохая для нас. Она всегда будет хорошей для природы. Мне давно уже все безразлично на этом свете. Я знаю, что на Земле бывал ледниковый период. А посему, стоит ли ломать голову над улучшением человечества, если ледниковый период все равно повторится? И тогда выживут одни лишь микробы. Михаил Николаевич ответил, что будущее планеты его мало волнует. Зато, как юрист, он вынужден улучшать человеческую породу посредством кандалов, тачек, карцеров и прочих воспитательных инструментов, изобретенных ради гуманных целей. «Не я же это придумал», — обидчиво сказал губернатор. «Еще ваш любимый герой Робеспьер высказал блистательный афоризм. «Щадить людей?» «Значит, вредить народу». «А у вас, я вижу, новый сотрудник», — заметил он Полынова. Полынов ответил четким кивком головы, резко вскинув подбородок в конце поклона, что очень понравилось губернатору. «Вы, случайно, не были офицером?» «Нет». После краткого раздумья Полынов добавил, что ему пришлось воевать на стороне буров в Африке там сражалось немало русских помогая бурам вколачивать первый громадный гвоздь в пышный гроб викторианского величия о, -о, -о вы наверное отлично стреляете буры да скромно отозвался полынов лепишев справился у его образовании в чужой скорлупе семинариста Спиранского было слишком неуютно, потому Полынов, кажется, решил вылезать из нее, придумывая себе новую биографию, в которой, правда, перемежалась с выдумкой. Я получил политехническое образование. Где? В Петербурге? Нет, в Брюсселе. А за что угодили в мои владенья? Да так, нелепая история. Вроде бы смутился Полынов. Конечно, не обошлось без рокового вмешательства женщины. Сочувствую вам, сказал Ляпишев. Весьма сочувствую. Сидорадский извинился, что коснется политики. Как бы я не презирал это занятие для престарелых швейцаров, любящих от скуки читать газеты, все-таки мне любопытно знать, не грозит ли России война с японцами. Многое зависит от позиции англичан. Лондон — вот главный рычаг, толкающий самураев к войне. Впрочем, наш научный коллега, наверное, не испытывает особых симпатий к англичанам. «Да, ваше превосходительство», — отвечал Полынов. Я до сих пор сожалею, что Наполеону не удалось высадить свою армию на берегах Альбиона. Этот парень с челкой, как у хулигана с питерской лиговки, вправил бы мозги милордам, после чего, смею надеяться, они не смотрели бы на людей другой национальности, как чистоплю и глядят на поганую сороконожку. Михаил Николаевич искренне расхохотался. «А вы мне нравитесь», — сказал он. И снова, как в первом случае, последовал четкий кивок головой. И человек по суду, лишенный чести, выпалил. — Честь имею, ваше превосходительство! Полынов вернулся домой. Анита ожидала его перед зеркалом, и голова у девчонки кружилась от красоты ее новых нарядов. Но однажды, когда Полынов менял на себе рубашку, Она вдруг заметила на его теле два звездообразных шрама. — Что это? — испуганно спросила девушка. — Это было в Монтре. Пришлось отстреливаться. — Бедный ты мой! — пожалела его Анита. — Почему вдруг я стал бедным? — расхохотался Полынов. — Ведь никто еще не знает, какой я богатый и какая богатая ты. Преступный мир жесток, даже слишком жесток, а смерть на Сахалине явление чересчур частое. Но каторга боится смерти, ибо каждый хочет остаться живым, чтобы выбраться на материк домой. Прекрасные конспираторы в условиях заключения – Уголовные преступники, покинув тюрьму, сразу теряют чувство контроля над собой и потому недолго держатся на свободе, скоро возвращаясь на свои нары, снова садясь на Просковью Федоровну, извергающую зловоние в углу тюремной камеры. Иное дело люди, страдающие за политические убеждения, смысл жизни которых очень далек от карт, выпивок, и женщин. Старые политкоторжане, дожившие до революции 1917 года, пришли к выводу, что их выживаемость в условиях надзора как в тюрьме, так и на воле, была намного выше, чем в уголовном мире благодаря особой бдительности и жесткой самодисциплине. Полынов с молодого обладал умом, склонным к анализу, Умел заранее предугадывать события. Ему, уже прошедшему суровую школу подполья, оставалось только четко суммировать накопленные факты. Обостренная наблюдательность, усиленная практическим опытом бурной жизни, заставила его разобраться в случайностях, на которые никто даже не обратил внимания. Русская контрразведка пребывала тогда в первобытнейшем состоянии, почти беспомощная, и Полынов не собирался выполнять работу за других. Но, уже подозревая недобрые, он сначала провел осторожное наблюдение за Абалмасовым, выявив его связи с японской колонией Александровска. Новенькие ассигнации достоинством в 25 рублей, явно фальшивые, могли попасть в кошелек горного инженера только одним путем – через Кабаяси, В научность экспедиции Абалмасова не верилось. Скорее всего, самураям просто понадобились хорошие карты Сахалина. Абалмасов с японцами ушел в долину реки Паранай и надолго выпал из наблюдения. Но тут... Вот небывалая неожиданность в сферу тайного наблюдения угодил сам писарь губернской канцелярии Спиранский, носивший теперь его фамилию. Для Полынова это был удар. Ошеломляющий удар. Если обалмасово можно вывести на чистую воду, придумав что-либо для удаления его с Сахалина на материк, то... Что можно сделать с этой гнидой? А гнида опасная, рассуждал сам с собой Полынов. Но, разоблачая этого писаришку, я невольно разоблачу сам себя. А тогда... А тогда прощай, Воля, прощай, и ты моя Анита. Задача была не из лёгких. Полынов вспомнил, как разделался с Иваном Кутерьмой даже его предсмертные слова о карамельке и пришёл к выводу, что от Спиранского можно избавиться как от гниды самым простонародным способом раздавить его.